Глава 419. Старики. «Мэр, перехватить выше Небеса не так просто, так что не принимай в этом участие!» Тихо проговорила бабушка Сы. Санимов в спешке готовил духовные пилюли, чтобы накормить драконов наводнения. Так как он отправлялся в длительное путешествие, ему нужно накопить небольшой запас. Услышав слова бабушки, он на мгновение замер, после чего улыбнулся. «Бабуль, это ведь я их пригласил!» «Как же я могу не пойти вместе с ними?» Покачав голову, она ответила. «Ты находишься всего лишь в области шести направлений. Если ты не пойдешь, они не станут возмущаться. В этой битве Высшие Небеса, скорее всего, задействуют свою полную силу. В ней примут участие не только четыре владыки Высших Небес, но и другие боги. Если мы проиграем, вернись в Великие Руины и больше никогда не выходи за их пределы». Лицо за нему помрачнило, но как только он собрался что-то ответить... Раздался голос старейшины деревни. «Сы, не стоит о нём беспокоиться! Пусть идет! Наблюдая, как старейшина смеется вместе с остальными, бабушка Сы впала в ярость. «Совершенствование Муэра слишком низкое. Даже если он пойдёт с вами, с него не будет толку!» «Как это не будет толку?» Улыбаясь, старик повернулся к ней. «Всегда нужен кто-то, чтобы отнести трупы домой!» Бабушка Сы была слегка ошломлена, не знаю, что сказать. «Кто-то должен был вернуть трупы домой, независимо от того, принадлежали они врагу или своим». Издалека раздался громкий смех группы старых мужчин и женщин, старейшина со своими друзьями вели веселую беседу, то есть Фэн рассказывал о их прошлых постыдных деяниях, заставляя всех раз за разом заливаться хохотом, чего лица людей сияли радостью. У них было много историй о том, как когда-то они вместе оказывались на грани жизни и смерти, постепенно становясь братьями по оружию, Им было о чем вспомнить. В конце концов, с тех пор, как старейшина лишился конечностей, его великие устремления зачахли, превращая в старого инвалида, бессмысленно валяющегося в деревне Циньлао и терпящего издевательства дождей и молний, от прошлого императора людей не осталось и следа, так же, как и от целенаправленности его старых боевых товарищей. С тех пор они не появлялись в мире и не встречались друг с другом. Однако теперь старейшина вернулся, и они тоже решились прийти по зову его наследника, Несмотря на то, что со времен их последней встречи прошло довольно много времени, Союз, казалось, вернулся к тем временам, когда сердца его участников яростно пылали. Санимов взглянул на группу, замечая, насколько все его члены отличались друг от друга. Некоторые из них оказались не самыми жизнерадостными людьми. К примеру, отшельник Цанью, на лице которого всегда было выражение, будто люди вокруг задолжали ему денег. Впрочем, сейчас даже он сиял улыбкой. У всех них были очень высокие звания, Один являлся вождем подземной расы, другие были бессмертными, возвышающимися над остальными существами. Некоторые оказались великими демонами, которым поклонялось местное население, а некоторые и вовсе таскал свой народ на спине, бороздя море. Печать императора людей смогла собрать здесь совершенно разных личностей. «Вспомним прошлое, перевернем будущее, пусть кровь в наших сердцах снова загорится!» Поднимая всем дух, бравировал старейшина. Отшельник Цинью зашел со смехом. «Твоя задница пусть загорится! Разве твои дни не должны иссякнуть на следующий год? Что у тебя может гореть?» «Как бессмертные маленькая нефритовые столицы смеют говорить такие грубости!» «Говори это у себя на небесах!» «Цинью, тебе тоже осталось гореть недолго! И вскоре ты отправишься вслед за мной!» Старики громко рассмеялись, топча ногами. Едва душа бессмертная его проговорила. «Вы помните?» Когда только речь заходила о битве, маленькие Цензы всегда мчался быстрее остальных. Вот только не к врагу, а в убежище. А ты всегда скатывалась в шар, так что была ничем не лучше меня. Старики продолжили высмеивать друг друга. И их смех становился все громче и громче. Маленькие Цензы даже полюбил красавица Сюицы, всеми силами пытаясь ее догнать. Да, припоминаю тот случай. Лицо бедолаги до сих пор остается угрюмым. Твое! А день красавица Сюэ ци погибла в битве, и маленький Цэн плакал так, будто был сделан из слез. На этот раз никто не рассмеялся, а отшельник Цэн Ю начал громко орать. То Син Фэн, по вине которого среди отряда воцарилась крайне неудобная атмосфера, почесал свои грязные брови, после чего вздохнул и проговорил. «Помню до Лу Фэна. У нас с ним были тесные отношения, и он погиб, остановив своим телом смертельную атаку, летящую в мою сторону». Все окончательно замолчали, спустя мгновение старики вновь зашли с оглушительным смехом, тут же рассеивая угрюмую атмосферу. Покачав головой, Циньму исполнил секреты драконьего контроля, драконы немедленно приняли свои истинные формы, превращаясь в гигантов, и вскоре все присутствующие погрузились на их спины. Поместье осталось абсолютно пустым. Драконы понесли их в сторону великих руин, на спине монстра мясник начал раздавать всем бутылки с вином, обнимая которые сильные практики предыдущих поколений начали пить до отвала. Время от времени звучало их смех, и мясник подымал свой напиток над головой, вскрикивая. «Пьем за встречу!» На спине дракона по соседству одноногий жалко визжал. «Я не герой, как вы! Я просто мелкий воришка! Так зачем мне все это?» Обернувшись к старому МО, старик жилой проговорил. «Монастырю Великого Громового Удара все еще нужен Жулей, так что возвращайся!» Я справлюсь сам. Ты, Желай, так же, как и я. Тебе известно, что я думаю». Безразлично ответил Старый Ма. Старый Жулай был слегка ошламлен. «Если ни ты, ни я не вернёмся, то что произойдёт с монастырем Великого Громового Удара? Что случится с буддизмом?» Старый Ма сложил ладони вместе, и его лицо засияло двадцатью оттенками просветления. «Следуй буддизму, и он никогда тебя не подведёт». Старый желаю сразу же понял его намерение. Отлично! Независимо от того, ей желая или нет, дхарма никуда не исчезнет. Она существует не за Желая, и его смерть никак на нее не повлияет. Если они продолжат учиться, то смогут стать желаями, а если нет, то они не монахи. Саннимун находился на спине другого дракона вместе со старейшиной. Не переставая смотреть на него, в конце концов он не удержался и спросил. Старейшина. Ты смог восстановить свой божественный мост. На морщинистом лице старишна засияла улыбка, и он проговорил. Разве это так просто? Восстановление божественного моста состоит из трех шагов, каждый из которых сложнее предыдущего. Первый ⁇ секрета сорочного моста. Второй ⁇ секрета загадочного путеводителя. А третий ⁇ секрета пересекающегося бога. Пока что на втором шаге, что и так довольно быстро. Саньо! «Ты уже отстроил свой божественный мост?» Отшельник покачал головой. «Я все еще на секретах загадочного путеводителя». Радостно улыбнувшись, стареюшно продолжил мучить бедолагу. «Возможно, в этот раз ты таки умрешь, пытаясь перехватить высшие небеса». «Старый ублюдок, ты умеешь лишь издеваться надо мной!» Проклял его Ю. Покалечный старик продолжал смеяться. «Патриарх небесного дьявольского культа, старый подросток». Вся еще в пути!» В ответ раздался лишь смех в отряде царила родостная атмосфера. Солнце исчезло на западе, и небо постепенно начало темнеть. В небе над жертвенным алтарем высших небес раздался загадочный странный голос. Это был язык богов, звуки которого казалось не под силу выговорить человеку. Владыка звезд Цяо, цветочная владыка и владыка звезды Янь внимательно слушали, когда бог замолчал, Троица сделала несколько шагов назад, в отвечая. «Как прикажете?» Над жертвенным алтарем повисла тишина. В его подножье с торжественными лицами стояли трое владык. Спустя мгновение владыка звезды Янь спросил. «Мы и вправду должны это сделать. Если да, то в Империи Вечного Мира выживет не слишком много людей. У нас нет выбора», — уверенно ответил владыка звезды Цяо. «Империя Вечного Мира не прекращает развиваться» император Ян уже успел выковать божественное оружие, которым убил нефритову владыку. Смена императора людей, изменение закона и пути разозлили тех, кто наверху. Если мы не послушаемся, то нам не удастся спастись. Наши жизни более важны, чем тех примитивных существ миросмертных. Но их бесчисленное количество, проговорила цветочная владыка. Нет смысла что-то обсуждать. Подняв руку, владыка звезды Цяо произнес безразличным тоном. Мы всего лишь должны исполнить свои обязанности, не раздумывая над тем, правильно ли то, что мы делаем. Пробудите богов высших небес, скоро произойдет битва! Выражение лиц цветочной владыки и владыки звезд тень помрачнили. Последний подошел к гигантскому рогу возле жертвенного алтаря и подул в него. В тот же миг тяжелый и протяжный звук пронесся по высшим небесам. Вокруг местных величественных кор родили многочисленные странные звери. Впрочем, даже сильнее их в глаза бросались удивительные статуи. Они изображали невероятно странных с виду богов всевозможных форм и размеров. Как только раздался звук рога, поверхность статуи затрещала, и цвет камня мгновенно изменился, он превратился в мертвую кожу, тут же упавшую на землю или в и кровь. Внезапно преклонившаяся на колени статуя, стукнув кулаком, а землю поднялась. После этого все статуи, находящиеся среди гор Ожили, и глаза открылись, наполняясь божественным светом, который тут же осветил горизонт. Со взглядом, похожим на молнию, владыка звезды Цео осмотрелся вокруг, после чего прокричал «Встречающий чиновник, опусти мост!». В небе появился сверкающий золотой мост, на котором возвышался силуэт встречающего чиновника. Мужчина вращал в руке золотистый компас, чего тот начал излучать все более сильный свет. Внезапно из артефакта вырвался луч света, превращаясь в мост, пробившийся сквозь барьер между высшими небесами и миром под ними. Глаза владыки звезды Циау вздрогнули, и он внезапно стиснул зубы. «Все боги, слушайте мой приказ! Спуститься в мир смертных!» Существа поднялись, превращаясь в лучи света, которые полетели вдоль моста, опущенного с высших небес. В одно мгновение над западными землями начался яркий звездопад. Сквозь ночную тьму пробивались 18 звезд которые мчались на восток, оставляя за собой длинный след. Во тьме великих руин шел снег, и молодо выглядящий патриарх вместе со старшим надзирателем сидели посреди полуразрушенного святилища, греясь у костра. Идет снег!» Старший надзиратель поднял голову, увидев, как из непроглядной тьмы внутри их убежища залетают снежинки. Патриарх поправил дрова в костре палкой, отчего-то стал гореть более ярко, Под его тряска в воздух подлетали искры и клубы дыма. «Это еще нормально. Новогодние праздники уже прошли, верно?» — улыбнулся Патриарх. «После них должно потеплять». В этот момент до них донеслось что то хихиканье. Подкинь больше дров! Я тоже хочу согреться!» Парочка оглянулась. Увидев, как из тьмы впереди выходит мужчина в бамбуковой шляпе, на его руках было девять пальцев, а от холода из ноздрей свергались потоки пара. «Друг Дау Линдзен. поднявшись, поздоровался патриарх. Даос поздоровался в ответ, после чего снял свою бамбуковую шляпу и протянул руки к костру, чтобы согреться. «Друг Дау из небесного дьявольского культа тоже откликнулся на зов импертора людей и идёт навстречу с ним?» Смерцающим взглядом спросил он. Патриарх покачал головой. «Я не иду им навстречу. Мне уже и так известно, что произошло, так что теперь я просто жду, пока они придут сами». Даже если остальные не успеют, я смогу первым перехватить богов высших небес. А ты, друг Даулинзен. Я долго сомневался, так как нахожусь не в слишком хороших отношениях со многими людьми, в том числе и со старым богом меча. Именно он отрубил мне палец. Но хорошенько все обдумав, я все таки решил присоединиться. Все сводится к обещанию наших предков. Если его не выполнить, то я провалюсь как человек, так что я пришел их встретить. В таком случае можешь не идти ответил молодо выглядящий патриарх. «Оставайся здесь, если остальные не придут, мы отправимся сами». Дао кивнул, и троица не произнесла больше ни слова. Когда наступила полночь, снегопад прекратился, и в небе засели лучи яркого света, бегущие со стороны востока на запад. Патриарх улыбнулся старшему надзирателю. «Если сможешь найти наши с другом Дао нам трупы, подбери». Старший надзиратель поклонился. Прощайте, когда он поднял голову, доосли на Патриарх уже исчезли, а в небе засияло на два луча света больше, и они направлялись по диагонали, собираясь перехватить восемнадцать падающих звезд.